Глава 15. Рыночная улица была пуста. Экраны телевизоров во многих домах мерцали, словно блуждающие огоньки. Пока стерлинги ужинали в гостинице, снаружи еще сильнее похолодало. Холод и звук собственных одиноких шагов будоражили Бена. Он чувствовал себя почти как в детстве. Один на ночной улице незадолго до Рождества. За фонарем, стоявшим рядом с газетным киоском на самой окраине Старкгрейва, поблескивало асфальтированное шоссе, вдоль которого выстроились несколько последних домов. Но они словно потонули в ночи, когда вперед выступил дом стерлингов, подобный монолиту, увенчанному короной из каменных труб и звезд. Ни в одном из окон, сливавшихся с кирпичной кладкой, не было света, и Бену показался еще чернее, чем ночь вокруг, таким же темным, как лес, нависавший над ним сзади. На стене нового одноэтажного коттеджа у шоссе висел прожектор, выбеливавший своим светом живую изгородь и сад и освещавший начало грунтовой дороги. Когда-то на этом месте жила приятельница его бабушки. Интересно, с чего вдруг потребовалось перестраивать ее дом?» Он прошел мимо коттеджа, по грунтовке, над обломками скал и их вытянутыми тенями, которые напоминали глубокие кольи в промерзшей земле. Навстречу ему из леса дунул морозный воздух. Он услышал его долгое, медленное дыхание, похожее на шум волны на невидимом берегу, и увидел, как лес шевельнулся, пробуждаясь, и это невнятное движение, кажется, передалось контуром дома. Лес скрипнул, словно гигантская дверь. Завитки пара отдыхания Бена едва заметно серебрились перед ним, призраки, ведущие его к дому, и от их присутствия он почувствовал, что уже скоро обретет воспоминания. Все то же предчувствие и необходимость тщательно выверять каждый шаг на неровной дороге полностью поглотили его, и он даже не заметил, как оказался у калитки. Однако, как только он поднял глаза на дом, все мысли вылетели у него из головы. В окне по-прежнему было лицо или не лицо. Пока он стоял, задрав голову над утыканной трубами крышей, задевая звезды, проплывали облака, похожие на обрывки луны, всходившие над лесом, и весь дом как будто подался к нему. Наверняка то бледное пятно просто какой-то дефекта на стекле. Не бывает таких идеально круглых лиц. Кроме того, оно сейчас на том же самом месте, где он заметил его в первый раз. Бен таращил глаза, пока восходящая луна не вышла из-за холма, и чернота дома как будто уплотнилась вокруг пятна в окне. Вздрогнув, словно очнувшись от гипноза, Бен шагнул в тень дома и открыл калитку в каменной стене, доходившей ему до груди. Конечно, он никак не мог почувствовать тень, однако же ему вдруг стало холоднее. Он опасливо двинулся по хрустевшей под ногами дорожке, которую обрамляли заросшие сорняками цветочные бордюры и остановился на крыльце между таинственно узким окном гардеробной и давно открытым окном в эркере под балкой оттенка свинца. Когда-то входная дверь казалась ему входом во владение великаны, и она до сих пор была на несколько голов выше его. Пока он ошаривал замочную скважину, с двери слетела чешуйка краски, выставляя напоказ дубовую древесину. Сунув ключ в замок, он ощутил запах старого дерева и услышал, как ошеметки краски шуршат под ногами. Он повертел ключом туда и сюда, однако тот никак не мог войти в механизм замка. Тогда Бен в сердцах толкнул дверь, и она открылась вовнутрь, словно отпертая кем-то с другой стороны. В дверном проеме он увидел лишь темноту, настолько глубокую, что ей казалось нет конца. Опустив ключ в карман, Бен выждал, пока привыкнут глаза. Он еще сильнее, чем раньше, чувствовал себя ребенком, словно проснулся посреди ночи, чтобы увидеть, как изменяется дом, и вот теперь не в силах дышать от того, что сердце бьется где-то в горле. Понемногу начал различать кое-какие контуры, толстые перила, начинавшиеся в пустоте в нескольких шагах впереди и исчезавшие где-то во мраке наверху, края двух приоткрытых дверей и их рамы справа от себя. Он рассмотрел бы больше, если бы кухонная дверь в дальнем конце коридора была открыта, но он и так достаточно хорошо припоминал обстановку, чтобы шагнуть вперед и потянуться к латунному выключателю рядом с гардеробной. Рычажок мгновение сопротивлялся, затем щелкнул, опустившись в своем гнезде, едва заметно перекошенный влево. Все здесь было в точности, как он помнил, вот только свет в прихожей не загорелся. Бен даже видел лампочку, выпуклость, парящую в полумраке. Он прошел вперед по истертому ковру и широко распахнул ближайшую дверь. За ней оказалась лишенная мебели комната в 20 квадратных футов с голой лампочкой под потолком. Он зашлепал ладонью рядом с дверным косяком и нащупал прохладный выключатель, однако лампочка не зажглась. Должно быть электричество в доме отключено. Он не мог вспомнить, где находится щиток, к тому же опасно искать его без фонарика. Вздохнув, Бен вышел из комнаты, и тут с грохотом закрылась входная дверь. «Ну ладно, раз тебе так больше нравится», — произнес он. Конечно, это порыв ветра. Ему показалось, он слышит, как слабо поскрипывают деревья за кухонной дверью. Но в впечатлении было такое, словно сам дом велит ему остаться. Бен держался за столбик перил, дожидаясь, пока сердце немного успокоится, и рассматривал узоры света на полу комнаты, длинные косые полосы, настолько призрачные, что он усомнился, видит ли их на самом деле. Обещание света манило его в комнату. Эхо его шагов сделало комнату гораздо просторнее, чем она была. Если бы не круг на потолке, из которого свисала лампочка, круг с лепным орнаментом, сложным даже в темноте и всегда наводившим его на мысль о готовом растаять морозном узоре, Он запросто поверил бы, что потолок здесь выше самых высоких деревьев в лесу. Когда он остановился под орнаментом, ему показалось, он сделал очень много шагов, чтобы пересечь комнату, как это было в детстве. Это впечатление, и огни Старгрейва в окне справа от него вызвали дрожь во всем теле настолько сильную, что ему показалось, он сбрасывает камень с души. «Господи!» — прошептал он. Бен не видел Старгрейва, только его огни. В таком виде город казался всего лишь символом, ключом, способным отпереть его память. Примерно в это время года эта комната бывала полна света. Стеклянные цветы сверкали на елке, которую стерлинги приносили из леса, и сейчас вид Старгрейва заставил его поверить, что все, пережитое когда-то комнатой, до сих пор царит вокруг него в темноте. Он едва не услышал голос деда, рассказывающего зимние сказки, от которых, казалось, снежинки начинали полисать на горных кряжах, и ветер колыхал лес, и вереска на пустошах под звездами. Эти сказки дед брал из книги Эдварда Стерлинга, — подумал Бен. Да и сам он пересказывает их в собственных книгах, они до такой степени сделались частью его, что он не понимал, откуда они приходят. А теперь ему казалось, он упускает их главную суть. Он чувствовал, как что-то в темноте готово предстать перед ним. Внезапно, слишком разволновавшись, чтобы стоять неподвижно, он вышел обратно в прихожую. Она показалась уже не такой темной или же более знакомой. Он дошел до двери кухни и распахнул ее. На стенах висели открытые шкафчики, заполненные темнотой. Очертания раковины и плиты поблескивали в свете поджарого полумесяца над лесом. Помогать на кухне бывало настоящим приключением, особенно перед Рождеством. Ему позволяли протыкать жареную птицу гигантской вилкой, одет обещал позже научить его украшать пирог в честь солнца ворота на котором сам он вырисовывал глазурью такие узоры, что от одного взгляда на них у Бена кружилась голова. Как же он мог все это позабыть? На мгновение он поверил, что если оглядеться по сторонам, то увидит этот узор, поблескивающий где-то в темноте. Он развернулся спиной к лунному свету и распахнул дверь столовой. Просторная комната была лишена мебели, однако он мог вообразить, что большой круглый стол из дуба по-прежнему здесь, в темноте. Мог вообразить, что его родные ждут, пока он присоединится к их кружку, чтобы они все вместе одновременно взорвали хлопушки, подавая сигнал к началу танца, который исполнял его дед, трижды огибая стол в одну сторону, а затем в другую. В конце ужина дедушка разрезал пирог и давал первый кусок Бену, приговаривая. «Впусти в себя немного зимы». Бен нервно хохотнул, поражаясь, сколько всего он забыл. И когда комната засмеялась вместе с ним, он вышел в прихожую. На этот раз он заметил дверь под лестницей. Но, разумеется, в этом челане находится распределительный щит и главный рубильник. Он мог бы включить свет, но теперь предпочел этого не делать. Воспоминания проведут его по дому, и еще он подумал, Они получаются такими живыми частично благодаря тому, что он не может рассмотреть комнаты в подробностях. Воспоминания начали казаться важными лишь потому, что были средством добраться до конца. Но какого конца? А еще надо выяснить, что же такое он видел в окне своей прежней спальне, Поднимаясь по ступенькам и держась за ледяные перила, он ощущал, что тьма на лестнице воспаряет над ним. Он представлял себе, как карабкается по склону холма под ночным небом, и компанию ему составляет лишь призрак его дыхания. Он дотащился до верхней площадки и поймал себя на том, что не хочет отпускать перила. — Повзрослей уже! — выкрикнул он, но голос как-то потерялся в темноте. Он рывком отцепился от перил и плечом открыл дверь своей старой спальни. Здесь было пусто если не считать ковра и продранного абажура, залихватски сдвинутого набок над лампочкой. Еще с лестничной площадки он разглядел небо над вересковыми пустошами за железной дорогой. Неужели это те же самые звезды, за которыми он наблюдал, лежа в постели в этой самой комнате? Звезды, как обещание снов, таких необъятных, что невозможно даже вообразить, пока бодрствуешь. Однако что-то мешало ему смотреть. Он сосредоточил взгляд на окне. То, что он видел раньше, до сих пор было здесь. Круглое пятно в верхней части рамы, отметина, напоминавшее ледяную заплатку, размером в два раза больше человеческой головы. Он даже не догадывался, что пятно такое большое. Должно быть, он счел его размеры гораздо более скромными, потому что при первом взгляде решил, что это лицо. Бен на цыпочках двинулся через комнату, задерживая дыхание. Чем ближе он подходил, тем больше пятно походило на лед растрескавшийся лед, на котором тысячи изящных линий образовывали абстрактную мандалу, настолько симметричную, что он остолбенел. Что же могло породить подобное пятно на стекле? Он ухватился за подоконник и потянулся вверх, чтобы потрогать отметину. Как только кончики пальцев коснулись края, он понял, что линии тянутся через все стекло. А в следующий миг, покрытая трещинами заплатка, рассыпалась. Большая часть осколков хлынула наружу, зазвенев по траве под окном, когда он отскочил назад. Он так и остался стоять, уставившись на почти идеально круглую дыру в стекле и ощущая себя малолетним хулиганом, которому нельзя доверять и оставлять дома одного, потому что он не умеет себя вести. Он отправился на поиски чего-нибудь, чем можно заткнуть дыру. В дальнем углу лестничной площадки, на полу ванной комнаты рядом с белеющим раскрытым гробом ванны, Он обнаружил циновку, настолько истертую, что содрогнулся от омерзения, поднимая ее, хотя никаких насекомых под ней не оказалось. Он засунул циновку в дыру в стекле и обтер ладони о пальто, чувствуя себя так, словно лишил дом магии, которую тот ему предлагал. Следующая голая комната оказалась комнатой бабушки с дедушкой он вспомнил, что слышал, как бабушка покашливает в постели, где она проводила все больше и больше времени в те месяцы, которые предшествовали автомобильной аварии. Она вроде бы вышивала ему какой-то подарок, однако он так ни разу его и не увидел. «Нельзя настолько стремиться к совершенству», пробурчал он печально, снова поднимаясь по ступенькам. Первая комната на самой верхней лестничной площадке принадлежала родителям. Отцарившись здесь пустоты, он едва не расплакался, в особенности потому, что помнил, как мама спускалась к нему, когда он рыдал из основ, навеянных ему звездами над вересковыми пустошами. Его тетушка, приезжая погостить, спала в соседней с родителями комнате, а за ней было мансардное помещение. Вот где была его любимая комната полная сломных игрушек, настолько старых, что их вид завораживал, негодной мебели, разрозненных книг, страниц которых осыпались по краям, когда он пытался их читать. Теперь комната была разорена. Судя по четырем вмятинам в ковре, заметном и в ночном освещении, и по глубоко въевшейся вокруг них грязи, еще недавно здесь была спальня. И все равно он вошел, потому что эта комната оказалась самой светлой в доме. Должно быть так, ведь он разглядел вмятины на ковре. Он даже не ожидал, что все в комнате будет настолько хорошо различимо в свете такого тонкого месяца. Когда он подошел к мансардному окошку, сосны цвета луны, кажется, вытянулись, чтобы приветствовать его. Он немного постоял у окна, прежде чем понял, что луна висит где-то за домом, и он ее не видит, а сияние испускает сам лес. Может, ты не покрыл деревья, пока он исследовал дом. Уж точно не хватит одного лунного света, чтобы лес сделался таким бледным, что деревья стали напоминать гигантские ледяные перья. Пока Бен широко раскрытыми глазами наблюдал за этим спектаклем, лес, казалось, понемногу светлел, и комната, как ему почудилась, тоже. На кромке леса между деревьями возникло какое-то движение, приближающееся свечение. Бен нащупал задвижки на окне и распахнул обе створки. Его пронзил ночной холод, когда он увидел, что там движется. Под деревьями, залитые лунным светом, танцевали снежные хлопья. Как это снег может идти там, если над лесом его нет? В самом деле, впечатление было такое, будто снег падает на одном единственном пятачке размером с этот дом. Бен высунулся из окна, пытаясь уловить суть происходящего и едва ли сознавая, что под ним ничего, кроме крутого ската-крыши. Ему казалось, в этом беззвучном светящемся танце постоянно рождаются какие-то узоры, и если только ему удастся их рассмотреть, за этим последуют невообразимое откровение Однажды он почти сумел увидеть, вспомнил он наконец, когда в детстве бежал в Старгрейв, и на этот раз никто не помешает ему отправиться за танцующими снежинками в лес. Он не знал, сколько простоял так, завороженно застыв в окне, пока его не пробрал озноб. Он захлопнул раму и побежал вниз, и эхо его шагов обгоняло его. Он с усилием закрыл за собой входную дверь, потряс, убеждаясь, что она крепко заперта, и уже торопливо огибал садовую стену, когда на ближайшем городском доме пробили часы. Бен прислушался к далекому звуку и помотал головой, озадаченный. Не может же быть два часа. Он выпростал из рукава запястья и всматривался в циферблат, пока не поверил увиденному. Он каким-то образом умудрился провести в доме четыре часа. Какие ужасы успела напридумывать о его судьбе элен Тревожась за нее, он все-таки поднялся мимо дома по грунтовой дороге до того места, откуда был виден лес стерлингов. Деревья и тени под ним застыли совершенно неподвижно, и в воздухе не было даже намека на снег. Бен ощущал глубокое разочарование, но вынужден был признать, что и облегчение тоже. Если больше всего он ценит предвкушение, разве ему не удалось сохранить его, позволив загадке остаться неразгаданной? Теперь, когда наваждение прошло, недр лес сказали скорее зловещими, а не притягательными, даже деревья больше не светились. Но все равно, спустившись к началу грунтовки, освещенной прожектором, он остановился, закрыл глаза, дожидаясь пока померкнут пятна света на сетчатке, и обернулся в последний раз. Он еще не успел открыть глаза, когда до него дошло, о чем он позабыл, отдавшись на вождение. То, из-за чего растрескалось окно, было не просто пятном на стекле. Он же видел, как оно появилось из ниоткуда, когда он приехал в Старгрейв, и именно поэтому он принял пятно за лицо. Он распахнул глаза, но, вероятно, недостаточно быстро. На мгновение он поверил, что за ним наблюдают. Ему даже показалось, он заметил наблюдателя, скрывшегося в темноте. Но куда? Впечатление от мелькнувшего движения продлилось, когда он перевел взгляд с дома на лес, а с леса на небо. Ничто не двигалось, если не считать мерцание звезд. Разумеется, он видел всего лишь слепой циклопический глаз заткнутого окна, твердил он себе, возвращаясь к главному шоссе, однако чувствовал при этом, что спускается с покоренной вершины, растеряв всякий смысл того, что пережил на самом деле. Когда впереди показалась базарная площадь, из всех чувств осталось только смущение, ведь придется кого-то разбудить, чтобы его пустили в гостиницу. В ответ на ночной звонок дверь с трудом отпер подносчик багажа, чей левый глаз, по-видимому, никак не желал просыпаться. — Стерлинг из шестого номера, — неловко пояснил Бен. — Никто не интересовался, где я. Носильщик поглядел на него с подозрением, особенно красноречивым, поскольку смотрел он одним глазом. «Если кто и интересовался, мне он не докладывал». Бен поблагодарил его и шмыгнул на лестницу. элен спала, раскинувшись посреди двуспальной кровати, вытянув одну руку, словно искала его. Бен был одновременно тронут этим зрелищем, но и обрадован, что она не потребует с него объяснений, куда он запропастился. Когда он забрался в постели рядом с ней, она задрожала и сонно пробормотала что-то протестующее, перекатываясь на свою сторону кровати. Бен лежал без сна, стараясь запечатлеть в уме все пережитое в доме, но чем сильнее старался, тем более неуловимыми казались воспоминания. Он не заметил, как заснул. Если ему что-то снилось, оно было слишком объемным, чтобы запомниться. Его разбудили дети, прыгая по кровати и требуя завтрака. — И потом мы поедем смотреть дом? — почти взмолилась Маргарет. — Подумаем, — ответил Бен, уже неуверенный какая часть ночных переживаний ему приснилась. За завтраком он проглотил несколько чашек кофе, после чего все-таки согласился навестить дом. Все семейство неторопливо двинулось по извилистым улочкам в сторону церкви. Когда они дошли до грунтовой дороги, ведущей к дому стерлингов, у Бена промелькнуло ощущение, будто они прихожане, свернувшие не туда. «Конечно, так и есть», — подумал он, — «ведь его точно можно считать христианином, утратившим веру». Дом выглядел обшарпанным и заброшенным, его уединенное местоположение лишь подчеркивали мрачный лес и блеклое, низко нависшее небо. «А что с окном?» — спросила Маргарет. «Наверное, кто-то разбил», — нервно ответил Бен. «Так и вчера было», — заметила Эллен. «Я еще подумала, что окно как-то странно выглядит. Значит, вот это я видела, то, чем оно заткнуто». Бен чувствовал себя виноватым, скрывая правду, но что он мог сказать? Разве только «Не убегайте от нас с мамой» пока отпирал входную дверь. Но лишь переступив порог, он уже не сомневался, что ему не о чем переживать. Это просто старый дом, в котором он жил когда-то. Дом, лишенный всего, кроме дневного света. Бен подумал, что вот именно подобного разочарования он и опасался, потому-то с такой неохотой согласился прийти сюда, пусть даже осознанно, и не чувствовал никакого страха. Отправившись исследовать все этажи, он позволил детям с криками носиться по комнатам. «В него придется вложить денежки», — сказала элен, но в основном она помалкивала, вероятно, из уважения к его воспоминаниям. Когда дети устали от догонялок, он повел всех обратно в гостиницу и выписал, сожалея, что не сможет остаться еще на ночь, чтобы вернуться в дом с наступлением темноты. Он выхал из Старгрейва, пытаясь придумать предлог, чтобы поскорее вернуться сюда. Когда машина проезжала под мостом, он увидел, как темнота заполняет зеркало заднего вида, поглощая дом. Машина неслась через вересковые пустоши, и он заметил, как Джонни подтолкнул локти Маргарет, после чего она подалась вперед, чтобы перехватить в зеркале его взгляд. «Папа, а мы не можем сюда переехать?» — спросила она.